Петербург, город ветра, город моря и нужды. За золотым адмиралтейством, за широкой Невой, с высоко носами, зелёными яликами, лежал Васильевский остров. Он начинался колоннами биржи, круглой набережной, двенадцатикрышным университетом, потом шёл уступами линий и кончался от милями. Вот тут и есть галерные гавани. Это очень далеко, если ехать из города, но Федотова туда было близко. Пойдёмте по Среднему проспекту. Всё тише, всё спокойнее становится вокруг. За седьмой линией каменные тротуары сменяются деревянными мостками. За двенадцатой линией уже не попадаются извозчики. Дальше казармы Финляндского полка, потом поле с неровным лесом в глубине Из леса выглядывают главы церквей. В этом лесу под деревьями вместо кустов памятники с крестами и просто кресты. Это Смоленское кладбище. Деревянные мостки стали совсем гнилые. Спокойнее идти посредине улицы. Федотов часто ходил, думая о своём в сторону Голяерной гавани. Полосатое бревно лакбаума. У шлагбаума скучает караул. За шлагбаумом бледное море, бледное небо, и между ними, связывая их, скользит серо-белый парус лодки. Справа ряд домиков, это галерная гавань. Домики окрашены дождем в серый цвет. Домики в три окна, крыша на них желтая или зеленая, но не от краски, а от мха. На домиках надписи красной краской «Сей дом» должен быть уничтожен в мае 1837 года или сей дом простоять может до 1839 года. Но даже начальство иногда ошибается. Давно прошли указанные сроки, много раз волны проходили через галерную гавань, а дома все стоят. Тихо, тишина улиц, Зерострых травою нарушается только криками гусей. Федотов любил ходить по улицам Голярной гавани. Живут здесь попросту. По улицам ходят в халатах, заборы везде рогожные, и вокруг так тихо, что из домика в домик переговариваются жители, не повышая голос. Говорили, здесь недалеко от моря зарыты казнённые декабристы. Сюда ходил Федотов А возвращаясь из галерной гавани, заходил к чиновникам. Однажды Федотов сидел в гостях. Хозяину дома пришёл сын и сказал: "Вода на улице". Открыли окна. В самом деле, в Петропавловской крепости слабо бухала пушка, ветер относил звук к городу, туда к Смольному собору. Вода прибывала. Подождали ещё полчаса. Хозяин встал, взглянул в окно, Вода плескалась у крыльца, как будто совирай запросто прийти в гости. Хозяин взглянул на гостя торжествующий и сказал: "Мне даром я в этом году не сажал капуст. Господа, кто хочет ехать ловить дрова?" Сын, закатав штаны, вывел из сарая лодку и подвёл её к коням к крыльцу. Бурег наловалны навстречу выстрелам Петропавловской крепости. В чистой буре Нева течёт обратно, течёт к корням дубов летнего сада и наполняет каналы, выравнивая их с краем тротуаров. Буря гнала лодку в город. Слева проплыли тяжёлые колонны Горного института, на уступах лестниц чугунные статуи, не то борется друг с другом, не то выносит друг друга из воды. Другая статуя подняла руку, как будто умоляя о спасении. Город плавал в воде, как большой сервис в лаханке. Волны приходили к ногам Нептуна, сторожившего биржу. Федотов беззаботно греб. Волна подгоняла лодку в корму. Федотов сказал: "Всё это не очень похоже на рисунок Егорова, изображающий наводнение в 1824 году как катастрофу" застигнувшие купеидонов во время купания. Город тонул суровый и прекрасный. С стороны наводнения, по небу в сторону догерговских высот, как бежали с пожитками, бежали горбатые облака.